Однажды в театре эстрады шло прослушивание молодых артистов. Члены худсовета Смирнов, Сокольский и Утесов сидели рядом. На сцену вышел молодой конферансье, исполнил монолог и стоял в ожидании приговора. Николай Павлович был открыл рот, чтобы обрушиться на дебютанта за его недостатки, когда Утесов мягко остановил метр «Коля, не надо ругать», — сказал он. «Ты давно уже заслужил право хвалить». «Постскриптум». Однажды Николай Павлович Смирнов-Сокольский вел концерт в Центральном доме Советской армии. «Пока на сцене шел очередной номер, он спросил администратора, кого мне объявлять следующим, будет играть Яков Флиер. Выйдя на сцену, Николай Павлович сказал, сейчас нам с вами предстоит испытать огромное статическое наслаждение». Лауреат международных и союзных конкурсов Яков Флиер сыграет на свои замечательные скрипки. И ушел за кулисы, где увидел побледневшего от ярости Флиера. «Вы разве не знаете, что я пианист? Сейчас все исправим!» Невозмутимо отозвался Смирнов-Сокольский. Он вернулся на авансцену и объявил. «Друзья, произошло недоразумение!» «Дело в том, что сегодня Яков Флиер забыл дома свою замечательную скрипку» поэтому он сыграет вам на рояле, что гораздо труднее. Поскольку Утесов знал французский язык, ему поручили вести в Цедри встречу с Симоной Синьоре и Ивом Монтан. У него давно не было разговорной практики, и перед вечером Леонид Тойчев сильно волновался. Однако все прошло как нельзя лучше. Уже после вступительного слова Утесова Ив Монтан, оценивший его владение языком, подбежал к нему и расцеловал. А Леонид Осипович, вспомнив название недавнего фильма с Монтаном в главной роли, сказал «Это плата за страх». Утесов был председателем жюри конкурса, на котором лауреатами становились попарно композитор и исполнитель его песни. В конкурсе принимал участие совсем молодой Иосиф Кобзон, он исполнял песню Аркадия Островского. Когда-то Аркадий Островский работал в оркестре Утесова, по-прежнему дружил с ним. Во время конкурса часто подбегал к Леониду Осиповичу и о чем-то с ним говорил. Связки Островский кабзон Кобзон присудили вторую премию. Через несколько лет Леонид Осипович рассказывал Кобзону. Аркашка без конца бегал и просил за вас. Он говорил, мне эта премия не нужна, но посмотри на этого парня. Он только начинает, его нужно поддержать. А я сказал... Бог дал этому парню голос и послал его. Тут, учёсав коротко и ясно, назвал место, куда Бог послал начинающего певца. Дело в том, что вы не столько пели, сколько кричали, так что премию вам дали в кредит. По скрипту. В застойный период концертные ставки были весьма низкими, поэтому артисты старались выступать как можно больше, давали по несколько концертов в день. Не избежал этой участи и Кобзон. Однажды он отрабатывал, бог знает, какое по счету выступление. Уже все перепуталось, не помнил, какую песню должен исполнять. Тогда Иосиф Давыдович повернулся к аккомпаниатору и спросил, слушай, это конец того концерта или уже начало следующего? 1961 год. Утесова пригласили в театр имени Маяковского на премьеру спектакля «Медея». После спектакля собрались в кабинете главного режиссера Хлопкова шампанское, коньяк и тому подобное. Все делятся мнениями, высказывают соображения о спектакле. в свою устную рецензию начал так. Робинович приехал из Бердичьего в Одессу в командировку и решил пойти в бордель. «Пришел, — позвал Бандершу и потребовал. — Дайте мне самую лучшую девочку. Бандерша — это Соня. Но учтите, Соня стоит дорого». А почему? Ну, это Соня. Рабинович подумал, в кое-то веки выбрался в Одессу, надо шикануть. Ну, ладно, давайте Соню. И когда они вдвоем пришли в номер, Соня принялась выделывать что-то невероятное. «Соня, что это?» — спросил Рабинович. Она ответила, «Как что? Это темперамент». И тогда Рабинович сказал, «Это не темперамент, Соня. Это суматоха». Однажды Утесова пригласили на съемки телевизионного КВН и, естественно, просили сказать пару слов. «Ситуация, в которой я сейчас оказался, напомнил мне один анекдот», — начал Анитосич. «В клетке сидят две подопытные собачки. Одна спрашивает другую, что такое условный рефлекс. Вторая объясняет, — видишь кнопку? Если сейчас нажму на нее, вон тот дурачок в белом халате принесет нам еду». Это и есть условный рефлекс. Так вот, мне кажется, я вроде той собачки, которая хотят объяснить, что такое веселый и находчивый.